Глава 54. Только отголосок тепла хранил тело. Только лёгкий оттенок цвета оживлёл кожу щёк. Вилли взял Джима за руку, пульса не было. Приложил ухо к груди. Тихо, совсем тихо. Он умер. Чарльз Хэллоуэй подошёл, опустился на колени и тоже потрогал неподвижную грудь Джима. А кажется, нет, неуверенно произнёс он. Не совсем. Совсем. Слёзы хлынули из глаз Вилли. Отец не дал начаться истерике и как сле Dedu взрекнул сына. Прекрати, крикнул он. Хочешь его спасти? Поздно, папа. Ой, папа, заткнись и слушай. Долго сдерживаемые рыдания прорвались наружу. Отец коротко размахнулся и ударил сына по щеке: раз и ещё раз. После третьего раза слёзы удалось на время остановить. Пойми, Вилли, отец в сфере подткнул в него пальцем: "Всем этим проклятым даркам твои слёзы бальзам на душу. Господи Иисусе, чем больше ты ревёшь, тем больше соли слезнут они с твоего подбородка. Ну, рыдай, а они будут сосать твои охи и ахи, как коты валериаanku. Вставай, Встань, кому говорю. Прыгай, скачи, вопи, ори, пой, вилли, а главное, смейся. Ты должен хахатать, должен и всё. Я не могу. Кому нужно твоё не могу? Ты должен. Больше у нас нет ничего. Я знаю, так уже было в библиотеке. Ведьма удрала. Боже мой, ты бы видел, как она улепётывала. Я убил её улыбкой, понимаешь, Вилли, одной, единственной улыбкой. Людям осенью не выстоять против неё. В улыбке солнце. Оно ненавистно им. Не воспринимай их всерьёз, Вилли, но никаких ноч, чёрт возьми. Ты видел зеркала? Вспомни. Они показали меня дряхлой развалиной, показали, как я обращаюсь в труху. Это же простой шантаж. То же самое они сделали с мисс Фоли, и у них получилось. Она ушла с ними в никуда, ушла с этими дураками, восхотевшими всего, всего. Бедные, проклятые дураки. Это же надо придумать. Порезаться об ничто. Ну чисто дурной пёс, бросивший кость ради отражения кости в пруду. Вилли, ты же видел? Бам-бам! Ни одного зеркала не осталось. Они рассыпались, как льдины на солнце. У меня ничего не было: ни ножа, ни ружья, даже рогатки не нашлось, только язык, только зубы, только лёгкие, и я разнёс эти паршивые зеркала одним презрением. Бросил на землю 10 миллионов испуганных дураков, дал возможность настоящему человеку встать на ноги. Теперь поднимайся ты, Вилли. Но джим начал вилли. Он и здесь, и там. С жимом всегда так, ты же знаешь. Он не мог пропустить ни одного искушения, и вот теперь зашёл слишком далеко, может, совсем ушёл. Ну ты же помнишь, Он боролся. Он же руку тянул, хотел спрыгнуть. Но ну так мы закончим за него вперёд. Вилли шевельнулся, дёрнул плечом. Беги! Вилли шмыгнул носом. Отец шлёпнул его по щеке, и слёзы разлетелись мелкими звёздочками. Прыгай, скачи, ори! Отец подтолкнул Вилли, сделал пируэт, лихорадочно пошарил в карманах и достал что-то блестящее. Губная гармошка. Дунул. Вилли остановился, опустил руки и уставился на Джима. И тут же схлопотал от отца по уху. Хватит пялиться, двигай! Вилли сделал шажок. Отец выдул из гармошки смешной аккорд, дёрнул Вилли за локоть, подбросил его руки. Пой! Что петь? Боже мой, мальчик, пой хоть что-нибудь. Гармошка фальшиво изобразила вниз по реке. Папа. Вилли едва двинулся и мотал головой от свинцовой усталости во всём теле. Папа, глупо же. Точно, куда уж глупей? Нам только этого и надо, дурачина. Проставили и гармошка дурацкая, и мотивчик тоже я тебе скажу. Отец выкрикивал и подскакивал, как танцующий журавль. Нет, этого пока мало. Но, кажется, он уже переломил настрой. Давай, вилли, чем громче, тем смешнее, и с чего захотели слёзы локать. Не вздумай дать им ухватиться за твой плач, они из него себе улыбок нашьют. Пусть я проклят, если смерти удастся пощеголять в моей печали. Ну живилли, оставь их голодными. Отпусти на волю свои руки, ноги. Дуй. Он схватил вилли за хохол на макушке и дёрнул. Ничего. Смешно, наоборот, всё смешно. Ты только на себя погляди. А я. Чарльз Хэллоуэй корчил жуткие рожи, таращил глаза, тянул себя за уши, скакал как влюблённый шимпанзе, извалился, сорвался в чучётку, выл на луну и тормошил, тормошил вилле. А смешнее смерти вообще ничего нет. Разрази её гром. Видали мы её в белых тапочках. А ну, давай. В ней спереки, как там? Трампом далеко, но Вилли иголосок у тебя. Прямо отощавшая девчоночье сопрано. Жаворонок накрылся медным тазом и чирикает. Давай, скачи. Вилли хихикнул, прошёлся петушком, присел пару раз. К щекам прилила кровь, в горле что-то дёргалось, как будто лимонов наелся. Он уже ощущал, как грудь распирает предчувствие смеха. Отец извлёк из гармошки какое-то подобие мотива. Там, где все старики затянул Вилли, остаётся навсегда, подхватил отец. Шарк, стук, прыг, скок. Ну и гден жим? Да ни не до него сейчас. Забыли. Отец пощекотал Вилли под рёбрами. Там девицы молодые будут петь, дуд-да-да. -да. Греннувилли. Ду-да-да, -да поймал он мотив. В горле щи катал, в груди надувался шар. О просёлочке, куречке, миль пяти, в глину всего мужчина с мальчиком изобразили минуэт. Это случилось на следующем танцевальном коленце. Шар внутри Увилли стремительно разрастался. Вот он уже выпирает из горла, вот раздвинул губы в улыбке. Ты чего это? Отец лязгнул зубами, Вилли фыркнул. "Кажись, с нефтой танальности спил", с конфужением произнёс отец. Шар в груди Вилли взорвался. Он захохотал: "Папа!" Он подпрыгнул, схватил отца за руку и забегал по кругу, крякая и кудахча. Ладони били по коленям, пыль летела столбом. "Сюзанна!" Ты не плачь обо мне, я пришёл из Алабамы, ибонжо моё, при мне, хором выкрикнули они. Гармошка хрюкнула и выдала истошный фальшивый виск. Чарльз Хэллоуэй, не обращая на это внимания, требовал отню какую-то плясовую собственного изобретения. Изгибался, подпрыгивал и никак не попадал ладонью по своей пятке. Они кружились, сталкивались, бодались и дышали всё запальоннее. А-ха! О, боже мой, вилли, сил нет. Ха -ха -ха -ха Они хохотали как безумные, и вдруг посреди хохота кто-то чихнул. Отец и сын повернулись, вгляделись. Кто это там лежит в лунном свете? Джим, что ли? Найчит? Это он чихает и щёки порозовели. Да ладно. Отец сгрёб и закружил Вилли, попискивая гармошкой. Они прошлись в дикой самбе раз, другой, перепрыгнули через Джима, попавшегося на дороге. Кто это там на кухне здиной, гарланели они. Я-то знаю, что у загусь. Джим провёл языком по губам. Никто этого даже не заметил. А если и заметил, то не подл в виду. Джим открыл глаза. Первое, что он увидел, были два идиота, скакавшие в пыли. Джим помотал головой: "Не может быть. Он шёл через годы, вернулся Бог весть откуда, а ему даже: "Эй?" никто не сказал. Дёргаются как припадошные. Обидные слёзы защепали глаза, но ещё прежде слёз из горла проскользнул смешок. За ним Другой джим расхохотался. Нет, ну они точно ополоумили. Этот Вилли со своим стариком скачут как горилы, пыль столбом, и морды у обоих при этом загадочные. Они вились вокруг джима, хлопали себя по коленкам и с отопыренными ушами трясли над ним головами. И они смеялись, всё время смеялись. Волны их веселья омывали джима с головы до ног. И казалось, смех не иссякнет, даже если рухнут небеса или разверзнётся земля. Глядя на друга, Виллис скакал как сумасшедший и с восторгом думал: "Он не помнит, не помнит, что был мёртвый. А мы не скажем ему никогда, никогда не скажем". Ду-да-да, ду-да-да. Не Вилли не отец не крикнули: "Привет, Джим, давай с нами!" Нет. Они просто Протянули руки, словно он случайно, но, ну, например, споткнувшись, выпал из их круга и дёрнули его обратно. И Джим взлетел. А когда опустился на землю среди них, то уже плясал с ними вместе. Теперь, крепко сжимая горячую руку Джима, Вилли точно знала: они дурачились не зря. Это их вопли, прыжки и нелепые рожи вливали в Джима живую кровь. Они приняли его, как повитуха принимает новорождённого, встряхнули, похлопали по спинке, и Джим задышал. Отец пригнулся, Вилли с ходу перемахнул через него и тут же пригнулся сам. Чихорда сразу пошла замечательно, в хорошем темпе. И вот уже Вилли и отец стоят, пригнувшись друг за другом и ждут прыжка Джима. Джим прыгнул раз, Другой, но одолел только половину спины Чарльза Хеллоуэя, и они всей кучей с совинным уханьем и ослинным гоготом покатились в траву. Все трое чувствовали себя словно в первый день творения, когда радость ещё не покинула сад Господень. Ох, они уселись на траве, похлопывая друг другу по плечам, разобрались с ногами, где чьи, и обменялись счастливыми взглядами. Немножко пьяны от пережитого веселья, а потом, насмотревшись на соседа, на улыбавшись, посмотрели на лук. Поверх слоновых могил рухнувших шатров лежали перекрещённые шесты. Ветер шевелил складки, как лепестки огромной чёрной розы. Мир вокруг спал, и только они, троица уличных котов, довольно жмурились на луну. "Что это было?" сиплым от недавнего смеха голосом выговорил наконец Джим. "Эх, чего только не было!" воскликнул Чарльз Хэллоуэй. Все трое снова рассмеялись, но вдруг Виллис схватил Джима за руку и заплакал. "Эй," тихонько сказал Джим и снова повторил нежно: "Хей. Ну, Джим. Ох, Джим." уже не сдерживался Вилли. Джим, мы с тобой всю жизнь друзьями будем. Это уж точно, тихо и серьёзно подтвердил Джим. Ладно, всё в порядке, сказал Чарльз Хэллоуэй. Теперь можно и поплакать. Из леса выбрались это главное. Да мы ещё насмеёмся. Вилли отпустил Джима и теперь стоял с гордостью, глядя на отца. Ой, папа. Ты же такое сделал не я один, мы вместе сделали, без тебя бы ничего не вышло. Значит, я просто не знал тебя, но зато теперь-то уж точно знаю. Ну да, ей-богу. Каждому из них казалось, что голову другого окружает влажное мерцающее сияние. "Годится", согласился отец и протянул руку. Вилли схватил её и потряс. Получилось смешно, и недавние слёзы как-то сами собой высохли. Теперь они смотрели на следы, уходящие по росе в холмы. Папа, они вернутся, как ты думаешь? И да, и нет. Отец убрал в карман губную гармошку. Они не вернутся. Будут другие, похожие. Не обязательно карнавал. Одному Богу известно, под какой личиной они явятся в следующий раз. Может уже на восходе, может ближе к полудню или в крайнем случае на закате. Но они придут. "Нет!" невольно воскликнул Вилли. "Да, сынок. Теперь уж всю жизнь придётся быть начеку. Всё только начинается". Они неторопливо обогнули карусель. А как же мы их узнаем, допытывался Вилли. На кого они будут похожи? Может быть, они уже здесь, тихо ответил отец. Оба друга быстро огляделись, но поблизости была только карусель, да они сами. Тогда Вилли поднёс руки к лицу и внимательно осмотрел их, переводя взгляд на Джима и снова на отца. Чарльз Хэллоуэй кивнул. только один раз. Потом взялся за медный шест и легко вскочил на карусель. Вилли встал рядом с ним и Джим тоже. Джим потрепал гриву чёрного жеребца, Вилли погладил коня по шее. Огромный крок плавно накренился на волнах ночи. Только три кружочка вперёд, подумал Вилли. Ну, поехали. Четыре круга вперёд, приятель, подумал Джим. Поживее. Всего 10 кругов назад подумал Чарльз Хэллоуэй. Господи. Каждый из них по глазам понял мысли другого. Неужели так легко, подумал Вилли. Всего-то разочек, подумал Джим. Только начни, думал Чарльз Хэллоуэй, и уже не остановишься. Ещё круг, и ещё один. А после начнёшь друзьям предлагать прокатиться, и другим тоже. Все трое одновременно вздрогнули от одной и той же мысли. И вот ты уже катаешь хозяина карусели и уродов, владельца маленького кусочка вечности в тёмном бродячем цирке. Да, сказали они глазами. Может быть, они уже здесь. Чарльз Хеллоуэй покопался в инструментальном ящике и вытянул небольшую кувалду. Тщательно примерившись, он разбил основные шестерни, потом вместе с ребятами обошёл карусель и поработал над распределительным щитом, пока он не разлетелся в дребезги. "Может и ни к чему", задумчиво проговорил он. "Уродов нет, а без них, без их энергии, она и работать не будет. Но всё-таки И он ещё раз страхнул Ковальды в центр механизма, после чего отшвырнул её прочь. Должно быть, за полночь уже. Часы на здании мэрии, часы на баптистской церкви, часы на католических церквях дружно пробили полночь. Ветер принёс облачко семян времени. Кто последний до светофора, тот старая тётка. Мальчишки рванулись как пули из пистолета. Лишь мгновение помедлил старик. Смутная больше вельнулась в груди. Ну и что будет, если я побегу, думал он. Умру? <смех> Какая важность. А вот то, что перед смертью, это важно по-настоящему. Мы славно поработали сегодня. такую работу даже смерть не испортит. Ребята вон как дунули. Почему бы и мне не последовать? Так он и сделал. Господи, как здорово вспарывать росное одеяло на потемневшей траве. Мальчишки неслись как пони в упряжке. Может, когда-нибудь придёт такое время, что кто-то добежит до цели первым, а кто-то вторым, а то и вовсе не добежит. когда-нибудь. Только не сейчас. Это первая минута нового дня не годилось для такого. Набегу, не было времени разглядывать лица. Кто старше, кто моложе. Это был уже другой, новый день октября, и в этом году он оказался куда лучше прочих. Хотя час назад и мысли такой ни у кого не возникла бы. Луна в компании со звёздами в великом кружении уходила к неизбежному рассвету. Потом она исчезнет, и от слёз этой ночи не останется ни следа. Вилли бежал, смеялся и пел. Джим деловито проводил пресс-конференцию сам с собой. И так они мчались к городу постернее, и город, где им ещё сколько-то лет жить напротив друг друга, надвигался всё быстрее. А сзади крусил пожилой мужчина со своими то добродушными, то печальными мыслями. Наверное, мальчишки невольно притормаживали, а может, наоборот, Чарльз Хэллоуэй отдал. Ни они, ни он не могли бы сказать, как оно было на самом деле. Но главное не в этом. Главное, мужчина был у светофора одновременно с ребятами. Вилли хлопнул ладонью по столбу, и Джим хлопнул ладонью по столбу. Но в тот же самый момент и по тому же самому столбу светофора хлопнула рука Чарза Хэллоуэя. Тройной победный клич зазвенел на ветру. Чуть позже, под бдительным присмотром луны, трое оставили позади луга и вошли в город. Рэй Брэдбери. Надвигается беда. Читал Михаил Прокопов.